6 февраля 1730 года, полчаса спустя, Москва, Тверская улица, Воскресенский мост. Зимой рассвет наступает поздно, но розовыми с товаром еще затем натянутся к местам тожеща, расположенного по обоим берегам реки Неглинной. Говяжьи, барани, свиные туши, битая птица всех видов мороженая рыба, яйца, мед, мука, моченые яблоки и квашеная капуста, а также прочий продукт для прокормления ненасытных барских и купеческих желудков. Уныло скрипит под полозьями снег, обозные мужики, поглубже натянув на уши шапки, угрюмо топают по поутоптанному снегу рядом с санями. Вылетают клубы пара из конских и человеческих ртов. Им надо успеть доставить товар к тому моменту, когда по тожещу начнут ходить дебелые кухарки, выбирая продукты для приготовления бараньего бока с гречневой кашей или жирных пирогов с саминой. Не все обозы из ближних подмосковных деревень. Вот идут записанные за монастырем мужики Архангелородцы а на санях у них мороженая беломорская рыба навага, а также короба с брусникой, клюквой да Кто чем богат, тот с тем и явился в стольный город, которым после смерти Петра Великого снова стала древняя, патриархальная, боярская докупеческая купеческая Москва. И вдруг, посреди всего этого унылого, торгового чревоугодного благолепия, Барабанный бой, срывающий с крыши деревьев стаи ворон, слитные звуки поступи, идущего в ногу гвардейского полка, скрип снега, уминаемого тысячами солдатских сапог. Мужики подают свои сани к обочине и, крестясь, оборачиваются назад, а там, под распущенными знаменами, под барабанный бой с сомкнутыми рядами, шагает Семеновский гвардейский полк. Сытые лица солдат сосредоточены и угрюмы. Фузии ладно лежат на крепких плечах. Офицеры зыркают по сторонам глазами, положив ладони на эфес и шпаг. А впереди колонны «Спаси и сохрани нас, Пресвятая Богородица!» Шагает худенький мальчишка в офицерском семеновском мундире, и рука его решительно сжимает эфес обнаженной шпаги. Посмотришь одним глазом, вроде бы вполне себе безвредный император Петр Второй. А посмотришь другим глазом и видишь, что Петр-то он Петр, да только не второй, а первый, тот самый, который великий. Повадки-то никуда не денешь, как и ту решительность, с которой молодой человек вышагивает впереди полка. И обнаженная шпага в руке, и сардоническое выражение лица, и злая поступь совсем не свойственные прежнему Петру II юноше робкому и даже трусоватому, и от того постоянно прячущемуся за спину друга Ивана, наводили на мысль, что этот человек совсем не тот, за кого он себя сейчас выдает. Вот и встают над Москвой кровавые признаки утра стрелецкой казни. А мужики, узревшие это явление, Воскрешенного чертушки народу, сдергивая с голов шапки, с размаха падают коленями в снег, при этом не переставая креститься и бормотать молитвы. Но юноша, шагающий впереди полка, не обращает никакого внимания на эти знаки почтения, перемешанного с мистическим ужасом. Сейчас ему не до этих мужиков, их перепуганных лиц, и возносимых к небу молитв, которых все равно никто не слышит. Потому что Небесный Отец, Он же Творец, Он же Создатель, для мусульман Он же Аллах, для христиан Он же Главное Лицо Пресвятой Троицы, уже принял решение и сделал ставку. Рядом со старо-новым царем также решительно шагает человек, тоже достаточно известный в местной Москве. Слухи о визите заморского артанского князя к Долгоруковым с последующим побиением ногами до полусмерти многочисленной дворни разошлись по столице очень широко. После того случая все знали, что злить этого человека обойдется себе дороже. И вот ведь что самое позорное. Били дворовых Долгоруковых девки-богатырки. Били да приговаривали что не лез бы ты, холоп, туда, куда тебя не просят. Тогда и чуп у тебя не трещал бы». Правда, при всем при этом у артанского князя была репутация милостивца, потому что били его богатырки больно да аккуратно, никого при этом не убили и даже не покалечили. Уже к вечеру все побитые, охая и морщусь от боли, ходили своими ногами а вызванный для осмотра заморский доктор Блюменпрост подтвердил, что серьезных повреждений организму не нанесено и что били их больше для страстки, чем из желания убить. На переброшенном через неглинную каменном Воскресенском мосту, соединяющем Белый город с Красной площадью, Семеносов ожидало стоящее в карауле капральство преображенцев. Примерно взвод. Седой капрал, помнивший, казалось, еще битву при Полтаве, судорожно вздохнул и приказал преградить путь. И пусть одно капральство не задержит целый полк даже на минуту, но у капрала был приказ не пропускать молодого императора в Кремль, отданный верховниками еще тогда, когда настоящий Петр II бесследно исчез со смертного ложа. Вот так, из-за неразумно отданного, а затем неотмененного приказа обычно и начинаются смуты, междоусобицы и гражданские войны. Но Петру Великому было совсем не с руки смотреть на то, как его семеновцы убивают его же преображенцев и наоборот. Сделав несколько шагов... Он остановился перед щетиной наставленных на него богинетов, после чего произнес короткую, но пылкую речь, в ходе которой у преображенцев тоже что-то екнуло в грудях и щелкнуло в головах. Гвардейские полки создавались Петром Великим еще и для охраны его персоны в случае каких-либо происшествий, вроде стрелецких бунтов или боярских заговоров. И солдаты туда подбирались не только по благообразию лица, росту и физической силе, но в первую очередь исходя из личной преданности к монарху, основателю империи. И вот когда из-под внешности смазливого мальчишки-хлыща вдруг начал проступать знакомый образ, солдаты-преображенцы сначала опустили стволы и фузей вниз, а потом решительно вскинули их на плечо и расступились, освобождая Семеновцам и императору дорогу к Красной площади и Кремлю. И даже более того, когда Семеновский полк прошел через мост, преображенцы снялись с поста, построились в колонну и направились в Преображенское, в казармы полка с приказом Петра быть преображенскому полку в Кремле при командире всех регалиях и артиллерии. А будь командир не пожелает идти, так привезьте его силой. А командиром у преображенцев был генерал-фельдмаршал Василий Владимирович Долгоруков. Это был третий деятель среди верховников из этого семейства, правда, державшийся чуть на особицу от остальных интриганов, носивших эту фамилию. В свое время Василий Владимирович успел пострадать, от руки Петра Великого за то, что входило в окружение опального царевича Алексея. В итоге родному сыну за попытку заговора Петр отрубил голову, а генерал-фельдмаршал Долгорукова лишили всех чинов и званий и сослали в Соликамск, откуда он был выпущен только после смерти самодержца. И вот теперь опять и снова все возвращалось на круги своя. При этом не стоило беспокоиться о том, что один из Долгоруковых повернет штыки преображенцев против императора. Во-первых, настроения в полку для такого были малоподходящими. Во-вторых, Серегин сам положил глаз на этого человека и изъял его из Москвы еще два дня назад, переправив в мир славян, где пора было превращать разрозненные дружины в боеспособное регулярное войско. Нельзя сказать, что Василий Владимирович был сильно доволен этим перемещением, но верительная грамота в виде меча архистратига Михаила и весьма зловонное дело о поддельном императорском завещании сыграли свою роль, и князь теперь труждался на благо Великой Артании не за страх, а за совесть. Таким образом, в самый критический момент преображенский полк оказался обезглавлен. Верховный совет, в котором зияли огромные бреши, тоже. И поэтому, когда с крыльца московского дворца провозгласили начало самовластного правления императора Петра II, и были изданы указы, возвращающие старых соратников на прежние посты, то возражать против этого было уже некому. При этом сразу были арестованы князь Дмитрий Голицын и Астерман, сходу попавшие в жернова возрожденной тайной канцелярии. Князя Василия Лукича руку везде искали, но никак не могли сыскать. В результате этот тайный совет оказался укомплектованным исключительно старыми соратниками Петра Великого, что развязывал тому руки в его дальнейших действиях по захвату неограниченной власти в Российской империи.